Глава 73. Кашиан. Староанглийский. Поцеловать. Церера, Дэвид и Лесник сопроводили Баако обратно в его деревню. Привезли туда и двух младенцев, на которых обнаружили татуировки народа Баако. Третьего ребёнка они доверили маршалу Денхэму, который заверил их, что сделает всё возможное, чтобы разыскать его родителей. Вельможи помельче уже боролись за власть, чтобы заполнить вакуум, образовавшийся в результате недавних событий, а на замок и земли Балвейна, в том числе и те, где некогда располагался рудник Пандемониум, имелось уже два конкурирующих притязания. Поговаривали о гражданской войне». «Чем теперь, думаете, заняться?» — спросил лесник у Денхема. – «Я солдат», — ответил тот. «Выберу свою сторону и буду сражаться». Церера слушала и приходила в отчаяние. Только мужчины, — подумалось ей, — способны так рассуждать. Но изменить их было ей не под силу. Когда они добрались до деревни Баако, встречу им вышла целая процессия во главе с Табаси и ими, облачёнными в белые траурные одежды, и Бааку подтвердили, что его матери больше нет в живых. Гарпии оставили её тело нетронутым и не пытались помешать его возвращению. Знания сады пропитали её плоть и кости, сделав её для них несъедобной. Табаси в припадке ярости убил их предводительницу, но всё-таки сумел подавить в себе стремление отомстить и всему выводку, предоставив гарпием распорядиться трупом своей сестры так, как они сочтут нужным. Церера и её спутники задержались в деревне ровно настолько, чтобы отдать саде последние почести и присутствовать при том, как её тело, наконец, придадут огню на погребальном костре. Теперь, когда и её сын мог попрощаться с ней... После этого они без всяких происшествий доехали до ущелья, где люди вновь начали оставлять гарпием подарки с едой перед переходом. Они сделали то же самое. А когда добрались до другой стороны ущелья, оставленного угощения уже не было. Неподалёку от хижины лесника они расстались с Дэвидом. К этому времени его волосы стали совершенно седыми, и теперь он напоминал последние свои фотографии, которые видела Церера. Она никак не прокомментировала перемену в его внешности, и он тоже никак не упомянул об этом, за исключением последнего момента, когда Церера обняла его на прощание и поймала себя на том, что плачет по нему. «Не надо», — сказал Дэвид. «Я знал, что это не может длиться вечно, да и не хотел этого. Я просто хотел побыть с ними, и мне это было позволено». Они не выпускали Дэвида из виду, пока он уезжал, и не тронулись в путь, пока он не скрылся за горизонтом. Бледная дама-смерть уже поджидала Дэвида в его доме. Но он не видел и не слышал её. И чтобы это могло быть последним словом у него на устах, она позволила ему произнести имя жены, хотя к тому времени та уже спала вечным сном прежде чем мягко прикоснуться губами к его затылку. Мир растаял, сменившись светом, и таким образом история Дэвида подошла к концу.